Осталось два дня. Винсент пришел рано. В последнее время он смело мог причислить себя к сотрудникам полиции. Дома даже выспаться как следует не удавалось. Вчера менталист вернулся из гондолы в половине седьмого вечера и сразу сообщил Мине, что с ним все в порядке. Но слова тени не давали ему покоя всю ночь сосредоточиться на расследовании. Единственное, что он мог сделать, чтобы сохранить рассудок, или то немногое, что от него оставалось. Он повесил на стену в конференц-зале карту стокгольмского метро. Ту, что была здесь раньше, убрали, после того, как шесть месяцев назад менталист поделил ее на шахматные поля. С тех пор стена пустовала. Винсент аккуратно закрепил карту по четырем углам. Не успел закончить, в дверь просунул голову Рубан. «Что? Опять?» — он кивнул на стену. «Что на этот раз интересно?» «Нет, не говорите. Ничего не хочу знать. Вы не видели Адама?» «Я еще никого здесь не видел», — отвечал Винсент. Рубен кивнул и исчез. Менталист достал из сумки рамку с песочными часами, перевернул ее и стал наблюдать за течением песка. Песочные часы появлялись в этом расследовании всюду. Четыре двойные колбы в рамке на самом деле были шифрованной картой расположения гравийных курганов с костями, вокруг которых, в свою очередь, обнаружены символические изображения песочных часов, которые Мина и приняла за восьмерки. Этот же рисунок был на визитке, переданной Никласу неизвестно кем. У Винсента в ушах все еще отдавался эхом механический женский голос, сообщавший, сколько времени осталось министру. До того, как это время истечет, у полицейских всего два дня. Винсент действительно надеялся, что Никласа найдут в метро, где-то на шестнадцатой ветке. Таким должен быть итог напряженных умственных и не только усилий. Слишком наивный ход мыслей для менталиста. Разумеется, жизнь далеко не всегда справедлива и совсем не обязательно выбирает наиболее правильный, с нашей точки зрения, сценарий развития событий. Никаких других подсказок насчет местонахождения Никласа по-прежнему не имелось. При том, что, если только Винсент правильно понял сообщение отправителя песочных часов, министра все еще можно было спасти. Найди четвертого перед тем, как истечет время. Вопрос «Где?». Юлия верно заметила, что шестнадцатая ветка довольно длинная, а времени, с учетом того, что Никлас Вот уже два дня, как пропал, оставалось совсем немного. Но почему отправитель песочных часов сообщил Винсенту номер ветки, а не номер станции? Незавершенность половинчатой подсказки совершенно не соответствовала стилю любителя изящных математических задач. Менталист посмотрел на цифры, которые написал под песочными часами. 17 минут 13 секунд, 13 минут 5 секунд, 10 минут 3 секунды, 16 минут 3 секунды. Винсенту уже приходило в голову, что если минуты показывают линии метро, секунды каким-то образом должны указывать на станции. В песочных часах которые представляли случаи Маркуса Эриксона, песку требовалось 17 минут и 13 секунд, чтобы полностью перетечь из верхней колбы в нижнюю. Смысл числа 17 подтвердился. Но 13-я станция, с какого конца не отсчитывал бы ее Винсент, никак не попадала на багар Моссон, где ток Том, якобы нашел кости Маркуса. Тоже с Эрикой и Юном. Вне зависимости от того, откуда начинал Винсент, секунды не приводили его к станциям, где были найдены курганы с костями. Но что, если все дело в отправной точке, и считать надо не от конечных станций, а с какого-то другого места, которое, возможно, имело особенное значение для принца? В том, что песочные часы, как и другие головоломки, прислал принц, Винсент больше не сомневался. Итак, скелет короля, отца принца, был найден возле платформы Оденплан. Положим, все началось с короля. Винсент ткнул пальцем в карту на стене, отчитал 13 станций от Оденплана и остановился на Багар-Моссене. Где и были найдены кости Маркуса. Он попробовал еще раз. Эрику нашли на 13-й красной ветке. Время под песочными часами 13 минут 5 секунд от Оден Плана до Карлоплана, где обнаружили останки Эрики пять станций с пересадкой на Т. Централе. Третьи песочные часы соответствовали случаю Юна-Лангсета. Синяя ветка номер 10. Отсчитав две станции от Оденплана, Винсент оказался на Фридхемсплане. Далее пересадка. Еще одна станция по синей ветке, и он в Статсхагене, где и обнаружил кости Юна. Задача решена. В последних песочных часах соответствующих Никласу, время полного перетекания песка составляло 16 минут и 3 секунды. Три станции от Оденплана — это либо Торельцплан, либо Т-Централь. Но Торельцплан — наземная станция, значит, остается Т-Централь. Теперь Винсент точно знал, где Никлас, и предвидел недовольство Юлии. Т-Централь – самая сложная станция во всей сети метрополитена, с многочисленными переходами, многоуровневыми путями и платформами. Здесь пересекаются почти все линии стокгольмского метро. Ежедневно станции Т-Централь пользуются до 300 тысяч пассажиров. Но именно где-то там, в лабиринте туннелей, злоумышленники прячут Никласа. Найди четвертого перед тем, как истечет время. Винсент надеялся, что Никласа действительно поместят в туннель. Хотя бы на несколько часов, прежде чем оно истечет. И в то же время опасался собственной наивности. Нужно подготовиться, пока время окончательно не прижало их к стенке. Они должны знать с точностью до минут, когда планируется смерть министра. «Нужно срочно звонить Мине». Словно услышав его мысли, Мина вошла с двумя чашками в руках. «Извини, что опоздала», — сказала она. «Кофейный аппарат сломался. Придется довольствоваться горячим шоколадом». «И отлично», — обрадовался Винсент, принимая чашку. «Здесь почти так же холодно, как на улице. Ты вовремя», — он подул на шоколад. Я как раз разгадал загадку и теперь знаю, где Никлас. Точнее, где он будет. Я был прав насчет несуществующей шестнадцатой линии. Все действительно не так сложно. Поспешил добавить он, глядя в растерянное лицо мины, и повернулся к карте. Шестнадцатой ветки нет, но ведь все станции, что были на ней, до сих пор существуют. Всего-то и нужно было, начинать отсчет от Плана, где был похоронен король. — Винсент, иногда я тебя пугаюсь. Мина осторожно глотнула горячего шоколада. — Что происходит в твоей голове, когда ты додумываешься до такого? — В общем, Никлас будет в одном из туннелей возле Т-централя, — быстро проговорил Винсент. Мина молчала несколько секунд. — Боже мой! — прошептала она, как будто вспомнив. «Теперь мы знаем, что Тор готовит бомбу, которая должна взорваться одновременно со смертью Никласа. И автоответчик держит нас в курсе, сколько времени с точностью до секунд осталось до того, как это произойдет», — подхватил Винсент. «Теперь задача в том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте». Можешь позвонить еще раз по номеру с визитки? Одну минуту. Мина достала телефон, набрала номер и поставила на громкую связь. Здравствуйте, Никлас Стокенберг, произнес знакомый голос. Мы надеемся, что вы остались довольны качеством услуг, которые мы оказывали вам в течение предусмотренного договором периода. Вам осталось жить ноль дней три часа и пятнадцать минут. «Они изменили время», — сказала Мина. «Никлас умрет через три часа».